Глава 3. От кого? Кто он? Ну что, жаворанок, ты готова к атаке? Первое и самое важное задание. Придумай устрашающее название корабля. Как корабль назовёшь, так он и будет побеждать. По скриптам. Ради тебя я сегодня встал не свет, не заря. Что только не сделаешь, чтобы сыграть в пиратов? Макс отложил телефон и включил телевизор. Раньше он не задумывался о том, чтобы купить его, но теперь, когда он понял, что его единственным развлечением была эта незнакомка, да и хотелось узнать, что сейчас творится в мире. Но сам того не замечая, он всё равно отвлекался от новостей, поглядывая на телефон. Она не писала несколько минут, а он уже в нетерпении стал постукивать пальцами по дивану. Да ладно, пой девочка, удиви же меня. Простоналон уже собираясь списать ей новое сообщение, но неожиданно раздалась трель телефона. Наконец-то. Но его радость поутихла, когда он понял, что это вовсе не его интересная знакомая. Ну, здравствуй, моя любимая сестра. Как загар? со вздохом спросил он. Ты там случайно не находила в море пиратские корабли? Что? В трубке сразу послышался встревоженный голос. Какие ещё пираты? Погоди. Ты где ты? Я найду этих уродов, так им и мы сообщи, чтобы разорвать их. Ему понадобилось всего секунда, чтобы понять, что он только что сделал. Ведь они сами, когда на море играли в пиратов, оповещали, что кто-то в плену словами: "Найди пиратский корабль". И сейчас Макс даже немного боялся признаться сестре, что с ним всё в порядке. Эта Алёна сейчас переживает за его шкуру, а стоит сообщить, что он зря её напугал, и она собственными руками с него её снимет. Сестрёнка, почему такая счастливая женщина, как ты, решила позвонить мне, непутевому брату, который, забывшись, слегка тебя напугал? Когда-нибудь я тебя прокляну, с тяжёлым пыхтением прошептала Алёна. У меня сердце в пятки ушло. Мгновение назад ты была готова за меня убивать, напомнил ей брат. Это я не подумав, фыркнула уже успокоившаяся девушка. Как ты там сумел убрать весь свой хлам? Максим оглядел гостиную, совершенно не понимая, о чём она говорит. «Хотя, возможно, если убрать пару коробок и, собственно, коробку от телевизора, то обзор станет получше, хотя бы на этот же самый телевизор. У меня в доме всегда абсолютная чистота, просто иногда твои появления её уничтожают». «Ой, Макс!» Он был готов поклясться, что Алёна сейчас подняла руку, будто отмахнулась от него, и, представив это, он улыбнулся. «Я перед отъездом говорил о здании». Леоля, парень нахмурился, но сестра мгновенно затараторила. Это по работе, Макс. Он уже не справляется. А если подробнее, в последний раз, когда они с Ромой попробовали что-то сделать, они чуть не сломали комп. Будто первый раз, фыркнул Макс, но она и тут не обратила на него внимания. Рома не может помочь ему придумать новую игру. И это ещё хоть ожидали, но он не может помочь и с тем, чтобы её додумать. Ты не боишься, что когда вернёшься, а в вашей студии останутся лишь воспоминания? Так и вижу, как все твои одноклассники бабушками и дедушками рассказывают внукам про гениальных близнецов, которые по дурости поссорились и после первой игры, ставшей хитом, ничего больше создать не смогли. Максим тихо рассмеялся. Хотя ситуация и правда была малоприятная, и он прекрасно понимал, что они должны были уже подготовить новую идею. Мало того, и обновления для уже вышедшей явно застопорились. Ведь Даня был всегда больше по технической части, а вот именно Макс по идеям. они и так откладывали хоть какие-то ивенты, мысли о том, как можно улучшить их первый проект из-за свадьбы. Боги, да он не думал, что Света будет так помешана на свадьбе. Макс был уверен, что она практически парень в юбке, только поэтому они в школе так долго и встречались. Но когда она стала девушкой Дани, он будто увидел её заново, хотя он не был уверен, что её изменил именно его брат. Скорее она стала ценить другие вещи за время их расставания. Он вздохнул, возвращаясь к разговору. Алёна молчала, ожидая его ответа. «Я понял тебя», — проговорил он. «Я постараюсь написать ему в ближайшее время». «Не обязательно, милый. Я уже сообщила ему твой телефон. Сейчас скину тебе его номер. Уверена, он будет рад услышать твой голос». Алёна говорила, то нам мама, и от этого было сложно на неё сейчас злиться. «Когда-нибудь ты вернёшься из своего путешествия и узнаешь, что в твоём доме такой же бардак, как и у меня», проговорил Макс, закрывая глаза. Я тоже тебя люблю. Всё, я пошла купаться, она точно улыбалась. Приберись наконец к моему возвращению. Конечно, сказал он, но она уже отключилась. Он вздохнул, отстраняя телефон от уха. Прошло слишком много времени. Он не знал даже что писать брату, а уж чтобы говорить. Но он правда не хотел даже думать, что их мечта просто разрушится, да ещё и практически из-за него. Это было слишком, и он почти мог признать. Он скучал. Он адски скучал по Дане и безумно боялся, что когда покажется перед ним, он лишь выставит его за дверь. Хотя в это было весьма сложно поверить, но мелкий страх уже давно прокрался в его душу и не давал спокойно вернуть их отношения. Подняв голову, он глянул на стол, где лежала кипа листов с новыми идеями, примерными планами, как это разработать и какие могут быть сложности. Несмотря на то, что здесь не было ни компьютера, ни ноутбука, он не мог прекратить работать. Ему даже нравилось писать все идеи на бумаге. Ещё бы доску сюда. Да и что ему было делать в этом доме в одиночестве? Он только и делал, что придумывал, всё что угодно, только бы не думать, что его брат-близнец может ненавидеть его. Он вновь взглянул на телефон, звонить не хотелось. Да и он не был уверен, что Даня сразу возьмёт трубку. Всё же может для начала написать? И тут он заметил, что телефон мигает. От кого? Грозная повелительница Морей. Месть королевы Зари. Как насчет такого названия? И пусть все, кто любит спать подольше, боятся моего корабля. Да прибудет с ними кофеин и йо-хо-хо, и булочка с корицей. Хотя я не очень люблю корицу, но это же месть, так? По скриптум. Мне вдруг стало интересно, во сколько же ты обычно встаешь? Я уже так часто тебя будила, как оказалось. Обещаю больше не делать этого. Пусть по скриптум. по крайней мере, в свои законные выходные. Макс улыбнулся. Но хоть в её выходные можно будет брать с собой телефон. Да и может, стоит не давать ей спать, чтобы точно не проснулась рано утром. От кого? Кто он? О, великая чёрная борода! Примите меня на корабль, готов пить какао, пока буду на борту и уничтожать всю корицу мира. Кто станет первой нашей жертвой? Я предлагаю присмотреться к вашему начальнику, но право ваше. По скриптом. Как абсолютно скромный и доброжелательный человек, я обязан сказать, что нет ничего страшного в том, что ты будила меня, но именно сегодня я пират. Постскриптум. По я записываю все твои долги в свою самую чёрную книжку. Не переживай. Максим со вздохом заметил, что и сообщение с номером брата уже пришло. Но к такому разговору он ещё не был готов. Именно поэтому он поднялся с дивана, выключая телевизор. Собрав несколько листов со стола, он стал разбирать, какие идеи можно будет прислать ему, а лучше фотографией. Да, ведь так даже не придётся печатать ему сообщение и извиняться тоже. Некрасова, сколько мне нужно ждать отчёта? раздался голос начальника за спиной. Девушка всё ещё с улыбкой смотрела на телефон. Хотя голос шефа уже значительно поубавил только закравшееся хорошее настроение, и нужно ему было подойти именно сейчас. Скоро будет, нехотя сказала Агния, откладывая телефон на стол и старательно глядя на монитор, будто от этого картина в глазах начальства станет чуточку лучше, и она будет выглядеть как полностью вернувшийся к работе человек. Вот только она не жаждет возвращаться к этим треклятым цифрам. Беда заключалась в этом. И от этого, в отсутствующем отчёте за вчерашний день с одного из предприятий, в частности. Ваша скоро обычно сулит лишь на следующий день, завёлся мужчина, скрещивая руки на груди и продолжая стоять над её душой. И её, к ее сожалению, он любил так делать, буравя взглядом подчинённых, вызывая у них чрезмерное чувство вины даже за своё существование в стенах этого офиса. Но настроения выслушивать от него нападки у неё не было. Да и какое может быть настроение прямо перед её днём рождения? Потерпи, ещё немного и всё. Всё будет хорошо совсем скоро, подумала она, закрывая на миг глаза и обращаясь к нему. Я буду стараться отдать вам отчёт до вечера, проговорила она, но он лишь скривился, но ничего больше не сказал. Она всё ещё смотрела на него, когда он, бубня себе что-то под нос, шёл в свой кабинет. Агния вдруг почувствовала жуткую усталость. И за несколько лет поняла, что брать себе, у неё тоже уже нет никаких сил, да и верить себе тоже